Глава двадцать первая Миссис Прайс объявила. «По такому случаю я напекла печенье». Она сняла с блюда фольгу. Тонкие коржики в виде корон с серебристыми шариками. Чудесно! Отец поцеловал её в щуку, и видно было, как он её любит. «Ты, я вижу, всё ещё в поисках богатой вдошки. Сказала миссис Прайс, взяв газету и пробежав взглядом по некрологам в кружочках. К лилиан стоит присмотреться. Ребенок у нее, судя по всему, один, намного проще вклиниться и поживиться. Ты чудовище, сказал отец, а миссис Прайс помахала газетой у него перед носом. А кто же преследует убитых горем женщин? Я, что ли? Кто же? Кто? Работа у меня такая засмеялся отец, — ты сам себя обманываешь. Втроём мы устроились на диване, и я включила телевизор. Шум вертолёта, огни города внизу. И вот на тёмном холме стоит и машет рукой Лорейн Даунс в белом вечернем платье с открытыми плечами, в сверкающей короне с лентой через грудь «Мисс Вселенная». «Что сделали с её чудесными волосами?» — нахмурился отец. «Прическа у неё, как у принцессы Анны?» «Она и говорит, как принцесса Анна», — заметила миссис Прайс. Мы засмеялись. И правда, голос у неё за этот год изменился. Новозеландского акцента как не бывало. Слова звучат чётче, отрывистей, весомей. «На теплоходе по реке Майами» объявила она, сверкая длинными сережками. «Сюда прибыла 81 прекрасная девушка, и они отправляются в великолепный новый конференц-центр Майами, где выберут мою преемницу». Я осунула в рот печенье-корону, и серебристые шарики хрустнули на зубах дробью. «Вкусно?» — спросила миссис Прайс. «Вкусно!» — промычала я с набитым ртом. Взял штучку и отец и мигом проглотил. «Раз такое дело, мы тебя не отпустим», — сказал он. Три дня назад мы с ним ходили на кладбище. Со дня смерти мамы исполнился год. Отец тогда тронул меня за плечо легонько-легонько. «Ты же знаешь, родная, я её не забыл». «Знаю». Издалека долетел звон. Музыкальная подвеска на чьей-то могиле. Я поставила в вазу цветы из супермаркета. Без целлофана они казались тощими, жалкими. Мы оба, как водится, прикоснулись к надгробию, словно мама могла почувствовать наше тепло. «Я никого не искал», — сказал отец то ли мне, то ли маме. «Всё само собой случилось». Рядом с ней чувствуешь себя особенным. Понимаешь? А загадывать пока рано. Мисс Вселенную мама никогда с нами не смотрела. «Такая ерунда», — говорила она, когда мы раздавали участницам оценки. «Всё враньё, постановка Джастина. Ты, надеюсь, понимаешь?» Тсс! Шикали мы, косясь через её голову на экран. Бррр! «Не могу с вами в одной комнате находиться». Чш. Зато миссис Прайс сразу приняла правила игры, радостно подмечая косые глаза, длинные носы, безвольные подбородки, оттопыренные уши, сатулые плечи, плоские груди. «Видали, какие у Англии брови? А у Франции бородавка? А Португалия вообще непонятно, что тут делает?» «А с Каймановых островов не могли никого получше прислать?» «А Мальта смахивает на Чихуахуа, правда?» И миссис Прайс звонко залаяла. Мы с отцом переглянулись и засмеялись. Она была куда беспощаднее нас обоих. Досталась и шепелявый мисс Таиланд, и криворотый мисс Гватемали, не пощадила она даже Лоррейн Даунс, когда та вынырнула из бассейна и очутилась сразу на сигарной фабрике. Когда в зоопарке Польша и США согнулись под тяжестью скользкого питона, миссис Прайс глянула на отца, подняв бровь. «Спорим, мальчики их любят». «Венесуэла выглядит как проститутка». «Германия — точь-в-точь -точь нацистка». «Ничто» не укрылась от миссис Прайс. Никогда в жизни я так не смеялась. Я знала, что отец её любит. И сама тоже её любила.